Глава 12. 1953. 19 августа. Государственный переворот. В ночь на 15 августа 1953 года полковник Насери и его соратники, офицеры Шахской гвардии, явились к дому премьер-министра Масадыка с указом Шаха о его аресте и смещении. Однако, как Роя узнала впоследствии, Масадык заранее знал об этих планах и был готов ответить на них. Полковник Насери был арестован и объявлен предателем. На следующее утро Баба, всегда слушавший радио Тигерана ровно в шесть часов утра, даже стукнул по приемнику, потому что он молчал. Наконец, часом позже, дом наполнили громкие звуки военных маршей. Вероятно, Баба включил полную громкость, надеясь хоть что-нибудь услышать. Диктор сообщил стране о предательской попытке переворота. Потом выступил сам премьер-министр Масадык. Он объяснил, что Шах и иностранные державы пытались совершить государственный переворот, но проиграли. В стране все нормально. После этой новости Баба не мог прийти в себя целых 15 минут. Все в порядке, Баба. У них ничего не вышло», — заверила его Роя. «Мне просто не верится, что они решились на такой шаг», — заявил помрачневший Баба. Но их планы провалились. Масадык в безопасности. Все скоро наладится, — сказала Роя, успокаивая отца, а заодно и себя. Через несколько дней она увидится с Бахманом, и все будет хорошо. В новостях они услышали, что шах с женой ночью улетел на самолете в Багдад. Баба был в ярости. «Какой позор!» — он пытался свергнуть замечательного премьер-министра — а потом сбежал, когда ничего не получилось. Вот что бывает, когда ты позволяешь алчным империалистическим странам диктовать тебе условия. За этим стоят британцы, попомни мои слова. Возможно и американцы». «Американцы? Они никогда не пойдут на такое. У них не хватит на это опыта», — возразила Маман. В душе Рои боролись облегчение и страх. Бахман оказался прав. Против Масадыка готовился заговор, и указом Шаха на его место был даже назначен генерал Захиди. Но Масадык, слава богу, разрушил коварные планы. В последующие дни прошли аресты все новых и новых заговорщиков, и Роя считала дни и даже часы. Она не могла дождаться, когда наступит среда. Больше всего ей хотелось увидеть Бахмана. В безопасности ли он? Был ли он как-то связан с недавними событиями? Если нет, и он просто прятался, что он думал об этом безумии. На следующий день после попытки переворота Роя и Зари вышли из дома, но они решились уйти далеко. Всюду стояли полицейские. На улицах висели фотокопии шахского указа о назначении премьер-министром генерала Захиди. «Как же они сумели так быстро напечатать столько копий указа?» – удивилась Зари. Роя пожала плечами. В Америке есть машины, умеющие делать много копий, сказала она. Ты тоже веришь в теорию заговора? спросила Зари. Джалехта Батабаи сказал Джалехта Батабаи, про российский коммунист, сама знаешь. Америка не имеет к этому никакого отношения. Роя была бы и рада согласиться с сестрой. Из фильмов, шедших в метрополе, романов, продававшихся у господина Фахри, и песен сенат, звучавших у Джахангира, Руэ знала роскошную Америку, полную великолепных людей, которые часто целовались. Ей нравилась такая Америка, и не нравилась та, которая была способна устроить в стране заговор и свергнуть законное правительство. В понедельник Баба вернулся с работы и сообщил, что демонстранты пришли с южной окраины города на площадь Бахаристан и сбросили статую Шаха Ризы, Они избивали полицейских, грабили и поджигали здания. «Почему сторонники Масадыка так бесчинствуют сейчас?» — спросила Маман. «Ведь их национальный фронт победил. Зачем они без нужды обостряют ситуацию?» Баба удрученно потёр лицо ладонями. «Я даже не уверен, что это сторонники Масадыка. Возможно, это наемная толпа». «Кто стал бы им платить?» Кому это нужно? Шах сбежал из страны, его сторонники поджали хвост. Кто станет платить людям, чтобы те громили дома? В голосе маман звучало недоверие. Баба не ответил. Но Роя знала, что в организации массовых беспорядков и преступлений он подозревал иностранные державы, в том числе Америку. Но он, конечно, ошибался. Ей хотелось верить в романтическую Америку, знакомую ей по фильмам, а не в зловредную и коварную иностранную державу. Разрушительные демонстрации продолжались. К концу третьего дня премьер-министр Масадык потребовал от своих сторонников, чтобы они сидели дома. «Хватит», — заявил он, — «больше никаких демонстраций». В среду Роя пошла в местный хамам, баню. На улицах оказалось спокойнее, чем в предыдущие дни, и слава Аллаху. Люди послушались Масадыка и остались дома. Даже хамам был почти пустым. Еще пять часов. Через пять часов она снова увидится с Бахманом. Обнимет его, прижмется к нему, поговорит с ним. В течение всех минувших недель каждый день был мукой для нее. Без Бахмана она ходила неприкаянная и подавленная, и ее поддерживали только его письма. Даже теперь, в большом зале хамама, его слова звучали в ее душе и помогали жить. Она разделась в раздевалке со шкафчиками и в наполненном паром зале с высоким куполом скользнула в одну из теплых ванн. Немолодая банщица мыла ей волосы и массировала кожу головы. Ароя закрыла глаза и размеренно дышала но после нескольких блаженных минут тишины банщица не выдержала я вот как считаю сказала она если бы премьер-министр масадык не распустил парламент несколько недель назад у него не было бы этих неприятностей правда он пытается захватить как можно больше власти вот что он делает масадык оттеснил в сторону шаха Но у нас тысячи лет правили шахи, разве не так? Мы такая страна. Масадык не должен нарушать наши традиции. Вы думаете, что мы можем просто... Знаете, Ханум, шах сделал для страны так много хорошего. Премьер-министр должен благодарить свою счастливую звезду, что у нас такой шах. Неблагодарность к шаху обернется смертью для страны. Вот что я вам скажу. Роя закрыла глаза и промолчала. Затем молодая девушка, ровесница Рои, тёрла ей тело специальной рукавичкой из грубой ткани. Отмершие частицы кожи слетали с рук и ног Рои, словно частицы бумаги, когда потрёшь ластиком, купленному господина Фахри, карандашный рисунок. Как приятно было избавиться от шлаков и стресса, накопившегося за долгие недели. Сбросить с плеч груз ожидания. Но тут девушка сказала, что Россия — наш друг, и Ирану лучше всего последовать по ее пути и создать политическую систему, которая покончит с классовым неравенством, порабощением народных масс и остатками феодализма. Масадык должен сделать Иран коммунистическим, правда ведь? Продолжая массаж, девушка говорила все это, потому что, по ее словам, ее клиентка не походила на двуличную шахскую шпионку. Роя не стала возражать. и приводить аргументы отца насчет того, почему Масадык хотел видеть Иран демократическим, а не коммунистическим. На финальном этапе пожилая женщина густо намылила тело Рои и смыла пену горячей водой. Эта банщица, слава богу, молчала. Потом Роя лежала, а женщина натирала ее ароматическим маслом, запахом жасмина. С каждым движением ее рук Роя чувствовала себя все более свежей и бодрой. Теперь оставалось два с половиной часа. Через два с половиной часа она увидит Бахмана. Каждая частичка ее тела ликовала, трепетала от счастья и нетерпения. «Ой, зачем ты шла домой с мокрыми волосами?» — воскликнула маман, когда Роя вернулась. «Ты хочешь простудиться?» «На улице жара. Как я могу простудиться в разгар лета?» Влажные волосы падали на плечи Рои, оставляя мокрые пятна на кофточке. В такую жару это было даже приятно. «Надеюсь, сегодня на улицах безопасно», — озабоченно сказала Маман. После долгих раздумий Роя все таки решила сообщить семье, что Бахман возвращается, и они должны встретиться на площади. Все эти недели Баба тревожился за его безопасность, а Маман молилась каждый вечер о его возвращении, перебирая четкий тазбих. Пожалуй, было бы правильно сказать им, что с ним все в порядке, и он возвращается. «Маман, я дойду до площади, и все. На улицах сейчас тихо. Люди послушались Масадыка. Они сидят дома. Пожалуй, сегодня безопаснее, чем в предыдущие дни». Ее слова не успокоили мать. «Мне надо собраться». Роя поскорее ушла, прежде чем маман успела что-то возразить. В спальне Роя заколола волосы, чтобы, высохнув, они лежали пышными волнами. Косы она перестала заплетать несколько недель назад и теперь уже привыкла к новой прическе. Слегка побрызгала розовой водой запястье и шею. Решила надеть в этот день розовую юбку, заправила в нее блузку. Провела пальцами по вышивке на воротнике и вспомнила, как они с Зари, голова к голове, Несколько дней вышивали эти крошечные цветочки. В завершении всего она натянула на ноги белые носочки. «Победа?» Безуспешно обойдя все дорогие магазины в центре, она нашла заветные носки у старика-торговца на Старом Базаре. «Из Америки?» — сообщил морщинистый человек с беззубой улыбкой. «Да, милая, из Америки». Мягкие белоснежные носки идеально годились для сегодняшнего дня. Роя натянула их. «Пожалуйста, поешь хоть что-нибудь перед уходом!» — крикнула из гостиной Маман. «Я не голодная!» Рои было не до еды. Она слишком ликовала и нервничала. Когда она вошла в гостиную, Баба, Маман и Зари сидели рядышком и словно ждали ее появления, чтобы посмотреть на нее Или остановить. «Ты точно не хочешь ничего съесть?» Маман, казалось, беспокоилась еще сильнее прежнего. «Вот так внезапно он вернулся в город?» — подозрительно спросила Зари. «Я не голодная, правда, Маман Джан?» — сказала Роя. «Почему он назначил встречу не здесь и не в ваших любимых констоварах?» — спросила Зари. «А что, если бы Роя рассказала им все, Что Бахман в последнем письме предложил не только встретиться на площади Сипах, но и зайти в отдел браков и разводов, чтобы зарегистрировать их брак. Они станут мужем и женой. Маман может сколько угодно готовиться к свадьбе, туда придут родственники и друзья. Ну а на несколько восхитительных недель у них с Бахманом будет такой сладкий секрет, такой роскошный и опасный, что Рои даже не верилось. Скорее всего, Бахман выбрал площадь Сипах, потому что отдел браков и разводов там совсем рядом. И если они встретятся в полдень, то окажутся там еще до обеденного перерыва. Бахман никогда не захочет подвергать ее опасности, хотя он написал это письмо еще до попытки государственного переворота. И кто знает, может, за ним следят? Может, он не хотел подвергать риску ее семью своим появлением в их доме? Может, встретиться на площади безопаснее? Хотя в те минуты... Она была готова пройти через огонь ради встречи с Бахманом. Баба встал, шагнул к вешалке и взял шляпу. «Я провожу тебя до площади. Тебе не стоит идти туда одной. Кажется, там снова может начаться демонстрация». «Ей вообще не надо идти туда», — сказала Зари. «Нет, Баба Джан, спасибо, но в этом нет необходимости, честное слово. Сегодня в городе совершенно безопасно». Все будет нормально». Баба растерянно посмотрел на шляпу. Потом потер лицо, словно пытаясь решить сложную математическую задачу. «Я передам ему привет от вас». Роя поцеловала отца, мать и сестру и выскочила из дома. Но Азари выбежала за ней из Андоруни в сад. «Послушай, сестра, я пойду с тобой». «Не говори глупости». «Безумие идти куда-то сегодня, когда в городе творится такой ужас. Эта неделя вообще сумасшедшая. Всего три дня назад вон, что происходило. Ну и время вы выбрали для встречи. Нечего сказать». Попытка переворота провалилась. Премьер-министр остался у власти. Все будет нормально», — воскликнула Роя. «Ты говоришь совсем как Бахман», — фыркнула Зари. Роя помахала сестре на прощание И вышла через садовую калитку. Она шла по переулку, и ее сердце билось так сильно, что едва не выскакивало из груди. Ноги сами собой несли ее к площади. Ей не терпелось увидеть Бахмана. Конечно же, все будет хорошо, хотя вся семья беспокоится за нее. И что знала о настоящей любви ее младшая сестра? Конечно же, она не понимала, что Роя полна сил и заряженной энергии при одной только мысли, что она снова увидится с Бахманом. Что она готова пройти сквозь горящее здание, лишь бы встретиться с ним. По сравнению с утренними часами, людей на улицах прибавилось. Конечно, как же иначе? У всех нашлись дела в городе. Но пока нет никаких демонстраций. Все началось с криков... звяканье цепей и топота, а потом Роя почувствовала, как под ее ногами дрожит земля. Девушка обернулась и увидела группу примерно из 700 мужчин, появившуюся у подножья холма. Они шагали вверх по улице и что-то кричали. Когда они приблизились, Роя поняла, что они выкрикивали речевки, принятые на спортивных аренах Зарханы, где силачи следовали традиционным ритуалам тренировок. «Зархана?» Зурхане или Зурхана – вид традиционной городской спортивной арены, распространённой в Азербайджане, Иране и до недавнего времени в Ираке. В переводе с азербайджанского и персидского слово «зор» означает «сила», а слово «хана» – «дом», то есть «дом силы». Баба иногда в шутку выкрикивал такие слова, если поднимал что-то тяжелое или разминался. В этой группе шли только атлеты в облегающей спортивной форме. Некоторые несли заостренные деревянные дубинки и штанги. Усатый мужчина с напомаженными волосами жонглировал булавами. Постепенно странная толпа заполнила улицу, автомобилям приходилось сворачивать в стороны. К удивлению Рои, к этой почти комичной группе атлетов, силачей и жонглёров начали присоединяться небольшие группы мужчин и женщин, Толпа быстро росла, а в речевках зазвучало больше политических лозунгов. «Зэнде бад шах! Да здравствует шах!» С тревожно бьющимся сердцем Роя поспешила на север, туда же, куда направлялась растущая толпа, потому что ей нужно было добраться до площади Сипах. «Кто заплатил этим кретинам, чтобы они вышли сегодня?» Роя почти слышала, как Баба задает этот вопрос. «Что за новые безумства?» Может, Бахман знал о новой безрассудной попытке, предпринятой от отчаяния? Ей не терпелось посмотреть вместе с ним на этот спектакль. Они посмеются над ним. Обязательно посмеются. Она поравнялась с маленькой группой женщин, не присоединившихся к толпе. «Факхатси нокам даштем! Этого нам только не хватало!» Саркастически проговорила одна из женщин под смех остальных. Рой было приятно слышать их насмешки. Но чем ближе подходили они к центру города, тем активнее нарастала нервная энергия толпы, и все больше мужчин вливались в нее. Или, может, это нетерпение Роя подпитывало ее страхи? «Макбар Массадык!» Роя резко остановилась и застыла в недоумении. Толпа кричала не «Массадык или смерть?» «А смерть Массадыку!» Группы противников премьер-министра со всех сторон присоединялись к пёстрой толпе атлетов и жонглёров, заполняя собой улицы и тротуары. В конце концов стало невозможно идти в стороне отдельно от этой людской массы. На секунду Роя подумала, что не вернуться ли ей домой. «Но нет, все будет нормально», — сказала она себе. Бахман ждал ее. Она заставляла себя идти и идти вперед, Просто ей надо было набраться храбрости и дойти до цели. Когда она наконец добралась до площади Сипах, Там было столько демонстрантов, что на их фоне группа атлетов казалась совсем крошечной. Теперь Рое приходилось проталкиваться сквозь толпу, чтобы попасть на середину площади, где они с Бахманом договорились встретиться. Стояла жара, но дул ветерок, и легкая розовая юбка липла к ее бедрам. Трое мужчин улыбнулись ей, а один свистнул. Ей припомнились негодяи, ударившие Бахмана цепью и дубинкой. Кровь прилила к ее лицу, и она торопливо и резко одёрнула юбку. Противники Масадыка орали все яростнее. Ей было противно находиться рядом с ними. Скорее бы пришел Бахман, и они тогда сразу уйдут с площади. Она старалась думать о том, как наконец-то увидит любимого, и они снова будут вместе. Через 20 минут толпа выросла почти вдвое. речевки стали еще громче и агрессивнее. Роя взмокла от жары. Она тянула шею, высматривая Бахмана, но его нигде не было видно. Да и как он мог сюда попасть? Ведь ему пришлось бы проталкиваться сквозь толпу протестующих. Роя понимала, что он опаздывал. Никто не мог предвидеть настолько многолюдные беспорядки. «Эта неделя вообще сумасшедшая. Всего три дня назад вон, что творилось. Ну и время вы выбрали для встречи. Нечего сказать». Эти слова сестры звучали в голове Рои. Но если совсем недавно премьер-министр успешно подавил попытку переворота, конечно же, не найдется глупцов, которые захотят повторить ее снова, да еще так быстро. «Марк Бар Туде! Смерть коммунистам! Марк Бар Масадык!» Все больше и больше протестующих наполняли площадь, и вскоре острый запах пота и злости стал невыносимым. У этих людей была какая-то цель — Они собирались не просто так. Толпа куда-то двигалась, и было ясно, что на площади она долго не задержится. Прогоняя приступ дурноты, Роя поняла, что люди шли к дому премьер-министра. Бахман наверняка огорчён из-за такой акции про шахских сил. Но где же он? Время шло, а он так и не появлялся. Роя мучилась от жары, у неё кружилась голова, Блузка прилипла к груди. Маман была права. Надо было поесть. В такой густой толпе двигаться просто невозможно. Роя оказалась в ловушке. Наконец прибыла вооруженная полиция, и девушка почувствовала облегчение. Слава Аллаху! Но, к ее удивлению, полицейские даже не пытались усмирить толпу, а просто влились в нее. Роя окончательно обессилила, Поняв, что полиция заодно с прошахской толпой, сбывалось все, чего так боялся Бахман. Полиция объединилась с антидемократическими силами. Это новая попытка свергнуть Масадыка, премьер-министра, которого так любили и уважали Бахман и Баба вместе с множеством других умных людей. Они считали его демократическим лидером, у которого хватило мужества выступить против иностранных держав, похищавших их нефть. которого выбрал народ в надежде на демократическое развитие Ирана. Бахман наверняка пришел в ужас при виде этой сцены. Но где же он? Она молила Бога, чтобы с ним не случилось ничего плохого. А время шло и шло. Бахман не появлялся. Рои пора было уходить с площади. Она не могла оставаться в этой толпе. Она решила пойти туда, где, казалось, собралось не так много народа. Может, Бахман только что пришел и просто не мог протолкнуться к ней. Она двинулась с места, но толпа держала ее словно в ловушке. Она толкалась, протискивалась, шла дюйм за дюймом, но все равно почти стояла на месте. В ее груди назревала паника. Ей хотелось закричать, бежать. Вдруг кто-то схватил ее за плечо Роя! Она удивлённо оглянулась и в первую секунду из-за слабости и головокружения не узнала этого мужчину. Он дрожал от волнения и тяжело дышал. В покрасневших глазах светилось отчаяние. Его волосы взмокли от пота и прилипли к голове. Но вскоре она поняла, это был господин Фахри. Роя никогда еще не видела его таким. «О, слава богу, господин Фахри!» вы видели?» «Роя Ханум, пожалуйста, послушайте меня». Он схватил ее за плечи, волнуясь настолько сильно, что она испугалась. Она никогда не видела господина Фахри за пределами его прохладного прятного магазина, не считая праздника в честь ее помолвки с Бахманом, когда у госпожи Аслан случился нервный срыв. Здесь, под палящим солнцем и среди огромной толпы, он показался ей какой-то безумной, дикой версии того спокойного человека, который вручал ей томики поэзии, благодаря которому она могла вести переписку с любимым. «Где же сейчас Бахман? Как ей нужно увидеться с ним?» «Просто я должна найти Бахмана!» — прокричала она сквозь гул толпы. «Роя Ханум, пожалуйста! Мне нужно, чтобы вы узнали о...» Его голос утонул в выстрелах. Воздух наполнился криками. Запах серый обжег ноздри Рои. Боковым зрением она увидела на краю площади два танка. «Не может быть!» Она резко повернулась всем телом, высвободившись из рук господина Фахри. «Какие негодяи!» Солдаты, стоя на танках, целились в толпу. А рядом с ними несколько женщин и мужчин в штатском размахивали бумажными листками, похожими на деньги. Медленно она повернулась? Или быстро? Неужели она глядела на солдат на секунду дольше, чем надо? Зачем она стряхнула с себя его руки и повернулась, чтобы посмотреть на молодых солдатиков на танках и на мужчин и женщин, размахивавших деньгами? Зачем она высвободилась из рук господина Фахри? Зачем отвернулась? Зачем отпустила его? Зачем она это сделала? Она почувствовала, как рядом с ней что-то вздрогнуло, обмякло и упало на мостовую. «Господин Фахри!» — закричала она. Он лежал у ее ног, его били конвульсии. Его грудь окрасилась кровью. Роя села на корточки, схватила его за руку и закричала. «Его застрелили! Его застрелили!» Несколько человек окружили ее и господина Фахри. Роя словно видела себя со стороны, девушку, склонившуюся над застреленным мужчиной. «Нет, не может быть! Это произошло с кем-то еще. С ними такого не могло случиться!» Со всех сторон слышались крики, угрозы, стоны. Две струйки крови текли из глаз господина Фахри. Роя дотронулась до его намокшей от крови рубашки. Внезапно ее оттеснили в сторону. Какой-то мужчина сел верхом на господина Фахри и обеими руками нажимал на его грудную клетку в области сердца. Вокруг суетились другие, мужчины и женщины, старались чем-то помочь. Среди гула толпы, такого громкого, что он поглотил все другие шумы и превратился в некую тишину, она услышала один отчетливый трескучий звук. Это рвалась ткань. Грудную клетку господина Фахри обернули желтым лоскутом, оторванным от чьей-то одежды. Ткань быстро пропиталась кровью. Господин Фахри мог двигать только глазами. Несмотря на текущую кровь, он внимательно смотрел. Ни на Рою, ни на мужчину, пытающегося спасти ему жизнь, ни на группу людей, молившихся над ним. Глаза господина Фахри Глядели на левый край площади, в сторону посольств и улицы, на которой стоял его магазин. Роя посмотрела туда же. Может, ее зрение затуманилось из-за порохового дыма или ее слез, но ей почудилось, будто в той стороне поднималось облако черного дыма. Но не успела она осмыслить увиденное, как мужчина, делавший господину Фахри массаж сердца, уронил руки и воскликнул Он ушел. Какой-то старик сел рядом с погибшим и, раскачиваясь всем телом, запел молитвы. Через несколько минут мужчины подняли тело господина Фахри, обвязанное вокруг груди желтой тканью, и понесли на вытянутых руках через толпу. Роя шла за ними. Люди молча с ужасом уступали им дорогу. Толпа на площади расступалась и в других местах, откуда тоже уносили погибших. То, что начиналось как шутка, игра, озорное шоу, закончилось вот так. Демонстрацией, бунтом. Вмешались полиция и армия. И владелец магазина конставаров погиб. «Несите его в больницу!» закричала какая-то женщина, когда Роя выходила из толпы следом за печальной процессией. «Нужно зафиксировать каждый случай гибели невинных людей!» зафиксировать с карандашом и блокнотом на чистой страничке. Рою сильно тошнило. Она с трудом сдерживала себя. Выли сирены, полиция пробивалась сквозь людскую массу. Несмотря на хаос, основная часть толпы упорно двигалась на север. Когда их маленькая группа ушла с площади и свернула в сторону больницы, Роя остановилась. Она уже сообщила мужчине, пытавшемуся спасти жизнь господина Фахри, все данные о погибшем. Все мужчины настаивали, чтобы она пошла домой, что полная агрессия улицы города – не место для юной девушки. «Спасибо за информацию, мы проследим, чтобы ее правильно записали. Семья будет поставлена в известность. Мы позаботимся об этом. А теперь, девочка, ступай домой. Здесь тебе не место. Ты и так повидала достаточно». Когда Роя шла на угол улицы Черчилля и авеню Хафиза, везде горели мусорные урны, разбитые стекла офисных зданий, осколки стекла на тротуарах, наводили на нее ужас. Но она заставляла себя идти туда, куда был устремлен взгляд господина Фахри в последние минуты его жизни. Наконец, она добралась до улицы, где стоял магазин конставаров. Окна соседнего маленького рынка. под которыми торговец пивом обычно молился в полдень, расстелив коврик, зияли черными дырами. Дымилась крыша газетного киоска, а над зданием магазина конставаров плясали такие высокие огненные языки, что, казалось, они поднимались до небес. А не имев, Роя стояла перед горящим магазином и глядела на жадное пламя. Она была парализована, утратила всю энергию, Все эмоции. Было слишком поздно. Ничего нельзя поделать. Вдалеке слышался вой пожарной машины. Пожарные приедут, попытаются что-то спасти. Но огонь уже пожирал стены, окна, крышу, стропила. Из окон вылетали почерневшие страницы книг, порхали в воздухе догорая и рассыпались черным пеплом. Может, когда-нибудь Роя и забудет ту беспомощность, которую она ощущала, глядя на сгоравшие слова. Может, когда-нибудь она забудет весь тот ужас. Но запах горелой бумаги останется с ней навсегда, впитается в ее кожу. Она стояла перед горящим магазином и вспоминала традиционные костры в канун персидского Нового года, когда они с Зари, вежа от радости, прыгали через пламя. а их щеки пылали от жара. «Скоро тут ничего не останется». Слова, которые она так любила, томики поэзии, в которых она прятала свои письма, подносы с пищей бумагой, чернила, авторучки и карандашные точилки горели и превращались в ничто. Спрятанные в подсобке политические памфлеты и листовки, сложенные в виде букета и перевязанные ленточкой цветные карандаши, Святилище просвещения и тщательно охранявшиеся секреты. Вся жизнь господина Фахри горела и превращалась в ничто. Роя подумала, уцелеет ли после такого пожара колокольчик, висевший над дверью. А если она отыщет его, будет ли он звонить? Она зашла через калитку во двор, обогнула прудик и шагнула в прохладное святилище родного дома. домашние все еще крепко спали после обеда в кухонной раковине стояла большая кастрюля маман всегда готовила в ней рагу хореш и цыплёнка с черносливом зари лежала завернувшись в легкую простыню шамат в соседней комнате похрапывал баба маман лежала рядом с ним ее шлепанцы аккуратно стояли на полу все выглядело продуманным надежным. Ее семья даже не подозревала о том, что сейчас творилось на улицах Тегерана, об опасной силе толпы, направлявшейся на север города. Они не знали о гибели господина Фахри, не ощущали запаха дыма от горевшего магазина конставаров. Они пообедали рисом и рагу из цыпленка с черносливом, а потом легли отдыхать, как и в любой другой день. А Бахмана нигде не было. Неужели она действительно пошла на площадь, ожидая увидеть любимого с розой в руке, в накрахмаленной белой рубашке, готового увести ее, чтобы они получили свидетельство о браке? Теперь ей казалось забавным даже думать о своих надеждах. Когда ее родные проснутся и включат радио, они узнают, что толпа дошла таки до дома премьер-министра Масадыка. Люди перелезли через стены и ворвались в его дом. Масадык сумел выбраться в окно и перебрался по лестнице к соседу. Когда ее семья проснулась, когда Заря открыла глаза и потянулась, когда Маман пошла на кухню и поставила самовар, когда Баба включил в два часа дня радио, они узнали, что заговорщики захватили радиостанцию на улице Шамиран и что толпа напала на дом премьер-министра. Что-то там сожгла, уничтожила, остальное разграбила». На этот раз переворот удался. На этот раз мир изменился навсегда. Но пока родные спали, Роя ходила по дому в своих новых носочках. Одна. Она оплакивала господина Фахри, Бахмана, свою новую страну. Она даже не замечала, а если бы и заметила, то ей было бы наплевать. что ее белые носочки, которые она купила накануне встречи с Бахманом, когда они собирались зарегистрироваться и стать законными мужем и женой, что эти носочки почернели от дыма. И на них остались пятна крови мужчины, который умер у ее ног, когда она безуспешно искала своего любимого.